но чаще просто греками. И собрались они все, не только из Ахеи, из Пелопонеса, но и из Афин и Аттики, что на юго-востоке материковой Греции, а также из Фессалии на северо-востоке, Сеонийских островов, Скрита, Соломина и островов Эгейских, Саспарат, киклад и Додиканеса.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 а его доверие, как нам предстоит убедиться, завоевать непросто, а также близкий друг Одиссея с кто вообще измыслил и ту же ребьёвку, и клятву. И до Миней царь критский, внук великого Миноса, прибыл с восьмьюдесятью кораблями, столько же привел Диомед Аргосский, и лишь Нестор Пилоссский и сам Агамемнон выставили больше 90 и 100 кораблей. Соответственно, шли недели, все больше и больше союзников приплывало в Авлиду, и отсутствие Одиссея делалось все подозрительнее. «Проклятье — проклятье бурчал Агамемнон. — Этот-то должен был, по идее, явиться первым. — Уверен, скоро дождемся его, — преданно отозвался Диамет. — Но об Одиссеи ни слуху, ни духу.